Последний ночной кошмар донимал мою память дольше, чем я ожидал, и вновь поселил во мне проклятую неуверенность, с которой мне пришлось столько бороться. Ничто не миновало. Теперь я это знал точно, да и смерть Теллера подействовала на меня сильнее, чем я предполагал. Спастись-то мы спаслись, но только не от самих себя. Я очнулся от размышлений только перед антикварным магазином Сильверов. Внутри, между двумя белыми с позолотой креслами, в позе роденовского мыслителя, сидел Арнольд Сильвер, младший компаньон фамильного дела, паршивая овца Сильверовской династии, и мечтательно глазел на улицу. Когда я постучал по стеклу, он испуганно вздрогнул, потом пошел к двери. — Редкое счастье лицезреть вас на рабочем месте, господин Арнольд, — пошутил я. Арнольд расплылся в мягкой улыбке. — Александра нет. Он сегодня обедает в кошерном ресторане «Берг». Я не пошел. Я ем по-американски. — Я тут бронзу неплохую присмотрел, — сообщил я в аукционном доме Шпанермена на пятьдесят девятой улице. Это на аукционе ковров торги послезавтра. Сильвер-младший только отмахнулся. Мне сейчас не до коммерции. Расскажите об этом моему фашисту-брату. У меня жизнь решается, понимаете, жизнь. Еще бы. А кто вы по гороскопу? Когда родились? Я? 22 июня. А что? Значит, рак, констатировал я. А Александр? «Двадцать первого ночью. Зачем это вам? Значит, еще близнец. Близнец? Конечно, близнец. Разумеется, близнец. Кто же еще? Бред какой-то. Я имею в виду по созвездию близнец. Он родился в последний день этого зодиакального знака. Это многое объясняет. Что именно? Ваши характеры. Они слишком разные». Арнольд не сводил с меня недоуменного взгляда. — И вы в это верите, во всю эту чушь? — Я верю и в куда большую чушь, господин Арнольд. — А какой такой характер у рака? Господи, слово-то какое мерзкое! Оно не имеет ничего общего с болезнью. Только с представителем фауны, который с древних времен почитался отменным деликатесом как Омар, только гораздо нежней. А по характеру не вынимался Арнольд-жених. Глубина, голос чувства, тонкая восприимчивость, наклонность к искусству, привязанность к семье. Арнольд заметно оживился. А в любви? Раки, романтики, даже идеалист. Верны до гроба, и держатся за свою любовь так крепко, что оторвать их от нее можно только вместе с клешней. Фу, какой жуткий образ! Ну, это символически. А в переводе на язык психоанализа это означает примерно вот что. Отнять у вас вашу любовь можно, только вырвав у вас половые органы. Арнольд побледнел. А мой брат с ним как? Он близнец. Ему куда легче жить. Он двуликий Янус, сегодня один, завтра другой. Меняет личина шутя, ловкий, шустрый, остроумный, блестящий. Арнольд понуро кивнул. В тот же миг дверь распахнулась, и на пороге возник двойной близнец Александр, лоснясь от кошерной еды и попыхивая некошерной сигарой. Арнольд бросил на меня красноречивый взгляд, умоляющий его не выдавать. Александр тем временем благосклонно со мной поздоровался и полез в карман за бумажником. — Мы вам еще должны комиссионные, — за второй молитвенный ковер заявил он. — Сто пятьдесят. Разве не сто? — Разве не восемьдесят? — с неожиданной деловитостью перебил его Арнольд, этот мечтательный... И глубоко ранимый рак. От возмущения я чуть не онемел. Каков предатель? Оттяпать у меня мои кровные. Не иначе задумал на эти денежки сводить свою конспиративную невесту в Уазан, если вообще не в павильон. «Сто пятьдесят!» — твердо заявил Александр. Он выдал мне две банкноты. «На что будете тратить?» — Купите себе второй костюм? — Нет, — ответил я, злорадно покосившись на Арнольда, этого астрологического выжигу. — На эти деньги я приглашу одну очень элегантную даму в Вуазан. Еще кое-что я потрачу на адвокат. — Тоже в Вуазане? — поддел меня Александр. — Нет, у него в конторе. А на остаток выкуплю на аукционе в Плаза Хаус маленькую бронзу который господин Арнольд решительно пренебрег, — добавил я, отвешивая вероломному раку очередную оплеуху. — Арнольд сейчас не вполне вменяем, — сухо заметил Александр. — Если приобретете, дадите нам опцион. — Разумеется, я же ваш постоянный клиент. На площади перед отелем «Плаза» Я вдруг заметил Марию Фиолу. Она пересекла площадь наискосок по направлению к центральному парку. Я даже растерялся от неожиданности и только тут сообразил, что еще ни разу не встречал ее днем, всегда только вечером или ночью. Я двинулся за ней, решив преподнести ей сюрприз. Деньги братьев Сильверов приятно похрустывали у меня в кармане.